Глава 13. Горцы. Солнце близилось к зениту, когда мы с кошкой вышли к маленькому высокогорному селению. Сторожевая башня возвышалась над всеми постройками. Мимо такого стража и муравью не проползти. Большой каменный дом в несколько ярусов с глинобитными пристройками уютно расположился у подножия уходящего к облакам хребта. За изгородью видны были хорошо сбитые стога свежего сена. Огромная поляна служила подворьем. В таких домах проживают 5-6 семей одного рода. Очень типично для горцев. Первый ярус, можно сказать, этаж принадлежит старейшинам. Когда старший сын вырастает, ему всей семьёй начинают строить новый ярус-этаж, чтобы было куда привести жену и разжечь свой очаг. Когда подрастает второй сын, строят следующий этаж. Так и разрастается родовое гнездо. Чем выше ярус, тем моложе семья, живущая в нём. На выложенной камнями площадке маленькая девочка раскладывала на просушку свежевыстиранную овечью шерсть. Что-то мило мурлыкало про жаркий день, про то, как шерсть высохнет, из нее напрядут пряжу и навяжут теплых носочков. Улыбка озаряла нежное детское личико. Несложная работа радовала ее, но, видимо, несколько утомила. Она распрямила спину, вытянулась в струну, завела веселую песенку про овечек и закружилась в танце. Тонкие девичьи руки то взлетали подобно крыльям, то изгибались, как речные волны. За лесом далеко, в горах высоко, у быстрой горной речки пасутся три овечки. «Вэй, овечки, шубки в колечках!» Я невольно залюбовалась этой непосредственностью легкими плавными движениями. Заслушалась звонким сильным голосом и совершенно не заметила, что в тени у крыльца, обхватив лапами кость, лежал огромный старый волкодав. Стоило нам приблизиться, он повел ухом, принюхался и начал медленно подниматься, ворча на незваных гостей. Кошка остановилась, загораживая меня с собой и не упуская котенка из пасти. Предупреждающе зашипело, зверь застыл, удивленно переводя взгляд с кошки на меня. Девочка обернулась, ее глаза распахнулись радостно. «Цицка, цицка ты вернулась!» – закричала она, кинувшись к кошке. Но заметив меня, резко развернулась и бросилась в дом. Ага, значит, тебя зовут Цыцка, улыбнулась я кошке. Вот почему ты так среагировала на моё циканье там в лесу. Вскоре массивная дверь отворилась, на пороге показался старик. В высокой папахе, домотканой рубахе, тёмных штанах и мягких чувяках на босу ногу. Держался с достоинством, свойственным горцам, положив на рукоять массивного кинжала сморщенную старческую руку. Он внимательно разглядывал меня. «Мир вашему дому!» Я стянул обошлых с головы, волосы рассыпались по плечам. «Заходи гостем, гостей будешь!» Поправился старец и жестом приказал волкодаву лечь. Цицка оглянулась на меня, так и не упуская своего котенка. Важно направилась к распахнутой двери. Гордо прошествовала мимо хозяина. Не ждали, мол, а я вернулась. Я последовала за ней. Пропустила вперёд мужчину, зашла внутрь за ним. "Мир вашему дому", проговорила вновь, огляделась. Жилище принадлежало зажиточному, работящему роду. У чисто выбеленных стен расположились разные деревянные лавки, накрытые кошмами и шкурами животных. У одной из стен выложен был каменный очаг. Аккуратно составлена посуда, кувшины с водой. Рядом за низким столиком пожилая женщина занималась тестом. Кивнув, мне поздоровалась. Из-за ее спины стреляла глазами девочка. «На, возьми!» Я вынула из-за пазухи котенка. Девочка с опаской подошла ко мне, осторожно приняла из рук теплый пушистый комочек, прижала его к груди и улыбнулась. И стремглав бросилась в свое укрытие. Кошка не заставила себя долго ждать. Подошла к малышке и начала тереться о ее ноги. А девчушка с восторгом затороторила, обращаясь то к кошке, то к женщине. Я сделала шаг. Испытания последних дней, прогулка в ледяной воде горной реки, купание в озере давали о себе знать. Голова кружилась, бросала в жар. Сделал ещё шаг, в глазах потемнело, и я рухнул на пол.